Модель проблемы позирования. Учебное пособие по фотографии. Автор Уильям Мортенсон. Предисловие переводчика. Уважаемый читатель, перед вами одна из книг замечательного американского фотографа Уильяма Мортенсона. Мортенсен родился 27 января 1897 года в штате Юта, США фотографии начал заниматься по окончании службы в армии 1916-1918 года, после обучения в Нью-Йорке в Лиге студентов-художников, где прекрасно освоил технику гравюра, а потом преподавал живопись. С 1921 по 1931 год мортенсон работал в Голливуде. Занимался оформлением декораций, гримированием, а также фотографировал актеров, используя уже тогда огромные голливудские запасы костюмов. В течение всей своей жизни Мортенсен не изменял своей первой фотографической привязанности, жанру портрета. С 1925 года он начал фотографировать в собственной студии, работал и со знаменитостями, такими как Морган, Фейерей, Сеселия де Милле, Марлен Дитрих и с простыми людьми, интересными для него с фотографической точки зрения. С середины 20-х до середины 40-х годов 20 -го века Мортенсен был одним из самых известных и влиятельных фотографов Соединенных Штатов. Приверженец шикарного художественного стиля в фотографии, Мортенсен делал великолепно нирванные законченные отпечатки, высоко оценившиеся знатоками. Его композиции пронизаны готическими и романтическими традициями. Его темы порой фантастические, часто причудливые. Его стиль – смешение античности, романтизма, сюрреализма и фэнтези. Работы Мортенсена постоянно публиковались в «American Photo Images of the Year», «American Annual of Photography», «Вентифер», «Лос-Анджелес Таймс» и других американских изданиях. С конца сороковых и до своей смерти 12 августа 1965 года Мортенсен больше занимался обучением у молодых фотографов и писал прекрасные книги. Лучшие работы Мортенсена — это синтез всех трех знакомых ему видов искусства – живописи, гравюры и фотографии. Как живописец он создает фоны для своих фотографий, а как гравер – текстуры. Кроме того, Мортенсен одним из первых стал применять творческое ретуширование. Если до него с помощью ретуши удаляли царапины, пыль и другие артефакты, то Мортенсен использует ретуши ретуширование для работы над образом. Мортенсену с его хорошим художественным образованием и богатым опытом работы в кино удалось создать свой, хоть и придуманный, но удивительно реальный мир. С помощью грима и костюма он делал фотографии исторических, реальных и вымышленных персонажей часто обращался к лучшим образцам мировой живописи. В его работах, несомненно, влияние Гои, Каро и искусство эпохи Возрождения. Мы все знаем, что искусство неправдиво, искусство — это ложь, с помощью которой мы познаем истину, по крайней мере ту, которую нам дано познать. А художник обязан владеть методами, с помощью которых он убеждает других верить его лжи. Так говорил об искусстве Пабло Пикассо, и его слова можно в полной мере применить к творчеству, Мортенсена-фотохудожника. Вопреки мнению некоторых исследователей, Мортенсен не копировал живопись в своих работах. Он использовал подходы, принятые в живописи и гравюре для создания различных фотографических техник и методик. Он считал, что сделанные Фотоаппаратом снимок — это только основа, которую художник может использовать по своему усмотрению для получения нужного ему результата. Фотография для Мортенсена — лишь один из способов представления своего видения мира. В этом Мортенсен сходился с такими известными своими коллегами, как Альфред Стиглиц и Пол Стрэнд. Альфред Стиглиц, годы жизни 1800 64 1946 американский фотограф, благодаря усилиям которого, в частности, фотография стала одним из видов искусства наравне с живописью и скульптурой. Пол Стрэнд, годы жизни 1890-1976, американский фотограф и кинорежиссер, как фотограф близок Альфреду Стиглицу и Эдварду Вестону, работал в разных жанрах фотографии в разных странах Америки, Европы и Африки. Пока Мортенсен занимался своими фотокартинами, набирала силы движения пуристов, проповедовавших прямую, то есть непрекрашенную, приближающуюся к документу фотографию. Как многие молодые движения, оно было весьма агрессивным, не признавала за другими направлениями права на существование и жаждала полной победы над ними. Вдохновляемый готикой, романтик Мортенсен не смог, да и не хотел, видимо, найти себе место в этом новом течении. Он проиграл и был забыт или, если хотите, забит. Достаточно сказать, что он сильно конфликтовал с анселем Адамсом, который, стремясь, Дискредитировать выставки и коллекционирование работ Мортенсена плюл закулисные интриги и не успокоился даже после смерти мастера. Ансель Адамс. Ансель. Адамс, годы жизни 1902-1984, американский фотограф, чьи работы отличаются выдающимся качеством исполнения, один из авторов зонной системы печати. Известен своими черно-белыми фотографиями Юсимитской долины в Калифорнии, автор трилогии «Руководство по фотографии» «Камера. Негатив. Печать». К счастью, у куратора Center for Creative Photography of University of Arizona хватило сил противостоять нападкам Адамса. Он сумел найти постоянное пристанище для наследия Мортенсена. Сейчас оригинальные работы Мортенсена выставляются на аукционах «Сотбис» и «Кристис». Для интересующихся историй фотографий отмечу, что материалов на русском языке о Мортенсене нет. Можно обратиться к следующей литературе. Автор Колман, Бейон Дрекол, можно перевести на русский как «За гранью памяти». Первая книга, вторая. Авторы Майкл Досон и Уильям Мортенсен. Gothic modernist, готический модернист. Третья авторы Даян Дилан, Ульям Мортенсон и Джордж Данхэм. Фотографии as collaboration, фотография как сотрудничество. И четвертая книга авторы Дебора Ирмс. Один автор Дебора Ирмс. Photographic Magic of William Mortensen. можно перевести как Волшебная фотография Уильяма Мортенсена. Я открыл для себя Мортенсена совершенно случайно, наткнувшись на его книгу The Model, Модель, в одном из голландских букинистических магазинов. И два Начав читать ее, я сразу понял, что это подарок судьбы. Дело в том, что пролистывая иногда глянцевые журналы и, разглядывая публикуемые в них фотографии, я не мог четко сформулировать для себя, почему большинство из них вызывает ощущение неправильности, не новаторства, не смелости решения или необычности сюжета, а именно какой-то недоделанности, несуразности. Если сначала и обращаешь вниманием такие работы, то потом больше не возникает желания вернуться к этим фотографиям еще раз. Сравнивая это ощущение с тем, которое испытываешь в любом маломальски приличном музее живописи, поневоле задумываешься, а есть ли какие-то принципы, нарушения которых приводит фотографа к таким плачевным результатам. Ответ на этот вопрос, по крайней мере, в отношении портрета я и нашел в предлагаемой вам книге. В книге «Модель» Мортенсен делится своим богатейшим опытом создания портреты и работы с моделями. Сейчас уже появилось достаточно много литературы, посвященной этой теме, однако книга Мортенсена стоит в этом ряду особняком. В отличие от большинства современных руководств, где часто можно видеть советы наподобие «делай так ты и так ты, и шедевр тебе гарантирован», у Мортенсена Ничего такого вы не найдете. Он учит единственно возможным в искусстве способом. Он учит, как не надо. Он не учит, как надо ставить модель, как поставить ее туловище и иные и иные части тела. Потому что такое обучение порождает тысячи и тысячи похожих друг на друга. Хоть и цветных, великолепного технического качества, но абсолютно безликих, пустых, банальных фотографий, однодневок. Мортенсен оставляет ученикам полную свободу творчества, указывая лишь на частые ошибки, которые могут испортить впечатление от портрета. Пролистайте и отложите в сторону. Не выкидывайте какой-нибудь глянцевый журнал. Прочитайте внимательно эту книгу и просмотрите тот же журнал снова. Вы почувствуете, что смотрите его другими открытыми глазами. Вы заметите массу ошибок, о которых писал классик Мортенсен, и поймете, как эти ляпы исправить. А если вы научитесь фотографировать так, как это делал он, то вам не составит труда сделать фотографию в любом нужном вам стиле. Потому что человек, играющий гайдне, всегда сыграет мурку. А обратное, вообще говоря, неверно. Если вы, читатель, уже занимаетесь фотографией и пробовали себя в жанре портрета, вы наверняка найдете в своих снимках ошибки, обсуждаемые в этой книге. Постарайтесь как минимум их не делать. но ну, остальное – это ваша фантазия, чувство композиции, цвета, света и ваш упорный труд. Удачи, Юрий Борщов